Глава пятнадцатая «Тик-так, тик-так!» «Детство в жопе заиграло!» Раздраженно бросил Илья в трубу. Звонил Стас по горячим следам, так сказать. Не успел Илья переступить порог дома. «Что прокатила тебя наша цаца?» «Поэтому такой злой!» Съехидничал Стас. «А ты больше ни о чем не можешь думать, кроме как об этом!» «Да делать мне больше нечего, как думать обо всяких недоразумениях. Но спор есть спор, дружище. И я обязан проконтролировать процесс, так сказать», — хохотнул друг. «Неделя еще не прошла, но пройдет совсем скоро, и не забудь, я жду доказательств». Илья отключился и в сердцах бросил телефон на диван, едва не расколотив о деревянный подлокотник. А Стас-то затаил злобу на Анну. Он как цедит сквозь зубы. Не понравилось ему, как она сегодня с ним разговаривала, и от царского приглашения вот отказалась. Теперь он точно с Ильи не слезет. Как бы там ни было, но в одном Стас прав. Неделя скоро закончится, а в своих поползновениях Илья не преуспел. Это если брать конечный результат. На самом же деле он от чего-то радовался. Ему понравилось сегодняшнее свидание и то, как вела себя Анна. От нее он вообще был в восторге и ни о чем другом думать не мог. Ее смеющаяся личика так и стояла перед глазами. И ужин, приготовленный ее руками, Илье понравился. Чтобы скоротать вечер, который закончился непривычно рано, Илья установил чистый холст на мольберт – Обложился красками и погрузился в творческий транс. Это всегда помогало отвлечься от навязчивых мыслей. А сегодня его преследовала одна – Анна. Первые штрихи он сделал машинально, отпуская фантазию в свободный полет. Еще пара штрихов и еще пока на холсте не начало прорисовываться что-то определенное, обретая реальные очертания. Каково же было удивление Ильи, когда понял, что видит глаза Анны. И получились они у него как живые, искрящиеся юмором, любознательные и неизменно красивые. Изобразить глаза, чтобы получились они в точности, как у оригинала, редкая удача. И так она воодушевила Илью, что он не заметил, как наступила ночь, как пронеслась добрая ее половина. Опомнился уже под утро, когда глаза невольно начали слепаться, а усталость заявила о себе ломотой во всем теле. И к тому моменту он уже почти закончил. Осталось каких-то несколько заключительных штрихов, чтобы картина обрела жизнь. Удовлетворенно кивнув, очень довольный собой, Илья оставил полотно сохнуть, а сам с чистой совестью отправился спать и у него уже созрел в голове дальнейший план. «Мам, кажется, я влюбилась!» Откинулась Аня на спинку дивана и прикрыла глаза. Губы ее кривила счастливая улыбка, а в животе порхала небольшая стайка бабочек, и сердце пока еще не успокоилось хоть с того момента, как проводила Илью домой, и прошло не меньше получаса. За это время Аня уже успела навести в квартире порядок и снова та засверкала чистотой. «Так это же хорошо, доченька!» – обрадовалась мама. Так уж случилось, что лучшей подругой у Ани была мама. Ни в университете, ни на работе у нее не получилось настолько близко с кем-то сойтись, кому можно доверить самое сокровенное, как, например, сердечную тайну. Знакомых было много. С некоторыми Аня даже приятельствовала. И на дни рождения ее частенько приглашали, и от коллективных празднований чего-либо она не отказывалась. Но вот ближе сходиться не получалось, и только маме она могла рассказать все. Мама всегда ее понимала и поддерживала лучше всяких подруг. И мама точно не предаст, в этом Аня даже не сомневалась. «Кто он, Анечка?» «Мам, он художник». «Художник?» В голосе мамы проскользнула настороженность. И причина Ани была понятна. Кому, как не ей, известно лучше всех о ее неудачном романе. «Мам, он совсем другой. Он вообще ни на кого не похож». Снова не сдержала Аня счастливой улыбки. «Идеальный, что ли?» рассмеялась мама. «Таких не бывает, доча». «Совсем нет. От идеала он далек, как от луны». И все же он очень хороший, чуткий, внимательный, добрый и умный. В последнем она убедилась не далее, как сегодня вечером. Оказывается, Илья закончил престижный художественный колледж в Лондоне. Ни по какому блату туда поступить невозможно, и учиться там непросто. Несмотря на то, что обучение стоит немалых денег, бездарь не продержится в этом колледже и года». В этом Аня тоже не сомневалась. Конечно, не всякий талант может себе позволить роскошь учиться в Лондоне, но и точно не любой с деньгами сумеет поступить в этот арт-колледж. А Илья смог, как и закончить его с отличием по специальности искусства и дизайн. И Ане даже теперь немного стыдно было перед ним за то, что умничала и корчила из себя невесть что. «Ну а как художник он тоже талантливый?» поинтересовалась мама. «А то я как вспомню». Она не договорила, да и это было лишним. Мазню Димы даже с натяжкой картинами трудно было назвать. По этой части он даже переплевывал этого Кистеева, о котором вспоминать Аня было крайне неприятно. «Не знаю, мам». «Как не знаешь?» «Влюбилась в художника и даже не видела его работы?» «Не видела, мам, представляешь?» засмеялась Аня. «Не успела». «Ну что ж, наверное, твоего парня это тоже характеризует положительно. Что сразу же не потащил тебя хвастаться своими шедеврами?» Немного скептически отозвалась мама. Аня вдруг подумала, что если они и дальше продолжат встречаться с Ильей, то настанет время для знакомства с родителями. И если ее одобрейший в мире папа точно примет Илью с распростертыми объятиями, то любовь мамы ему еще предстоит заслужить». Мама более прагматично смотрит на мир и людей в нем. Это папа все время ходит в розовых очках. Они с мамой так и называют его рассеянным мечтателем. К работе сегодня Аня готовилась более тщательно, чем обычно. Она специально встала пораньше, чтобы не торопясь принять душ, а потом высушить волосы и вытянуть их утюгом. Идеально прямые пряди она сбрызнула лаком, придающим прическе легкое мерцание которая особенно должно быть заметно на солнце. Ради такого случая она даже платком сегодня не будет повязывать голову. Конечно, вечером снова придется мыть голову, ну да не беда. Зато хоть какую-то часть дня будет красивой. И еще сегодня Аня решила отправиться на работу в линзах, отказавшись от очков, зная, как те не нравятся Илье. И это она потерпит, хоть работать с землей и очень неудобно в линзах, чего не сделаешь ради красоты. И последним штрихом в ее приготовлениях стало то, что она отказалась на сегодня от униформы. За это их вообще-то наказывают, но кто увидит ее на участке Ильи? Никто из начальства, а значит, так тому и быть. Выбор ее пал на джинсы и новую футболку. Аня приехала на работу пораньше. Выгрузила инвентарь из машины, стараясь действовать аккуратно, чтобы не перепачкаться раньше времени. Посмотрела на себя в зеркальце, прежде чем захлопнуть багажник, и только после этого, убедившись, что карандаш не размазался, а тушь не потекла, отправилась на участок, поглядывая на окна дома. Прошел час, и кроссовки Ани покрылись слоем влажной земли, а под ногтями стала просматриваться чернота. Еще через час она ужасно вспотела и спину уже ломила нещадно. А еще часом позже ее идеальная прическа, не спрятанная под платок, растрепалась на ветру, и волосы пришлось по-быстрому скрутить в узел на затылке. Омрачал общую картину и тот факт, что глаза жутко чесались, но Аня боялась даже дотронуться до них, моргая безостановочно – И, мечтая снять эти проклятые линзы и надеть очки, только их-то она и оставила дома. А Ильи все не было, дом его Ани казался заброшенным и нелюдимым, настроение стремительно портилось, а глаза и без того слезились».